Годом позже, в 1926-м, поступила на высшие литературные курсы Мария Ивановна Вишнякова, приехавшая в Москву из Кинишмы. Хрупкая, тоненькая, с двумя длинными светлыми косами, красивым строгим лицом, она была способна, с достоинством и с характером. Юлия Нейман, поэт и переводчик, однокурсница Арсения, вспоминает. Женился он на чудесной девушке с тяжелыми золотыми волосами, Маруси Вишняковой. Она училась у нас на младшем курсе, но мы как-то мало встречались. Помню, с каким волнением шла я в первый раз в Гороховский переулок, где в одной комнате коммунальной квартиры поселились молодые. Юля очень волновалась в ожидании знакомства. Как-то ее встретят. И тут оказалось, что все наши опасения напрасны. Маруся от всего своего чистого и смелого сердца обрадовалась мне. Происхождение Марии Ивановны была из обедневшего, как так говорили, ситцевого дворянства. Старинный род Дурасовых, которому принадлежала ее мать, Вера Николаевна, к началу века оскудел. От брака с юристом иваном Ивановичем Вишняковым родилась дочь мария Ивановны. Брак был несчастливым и вскоре распался то второй брак с земским врачом Николаем Матвеевичем Петровым был счастлив. Судя по сохранившимся воспоминаниям, Николай Матвеевич был просто замечательный человек, провинциальный доктор, интеллигент, знакомый нам героя русской классической прозы. Николай Матвеевич имеет в дальнейшем прямое отношение к истории семьи Тарковских. Зимой 1928 года Мария Ивановна и Арсений Александрович поженились и жили, как все тогда, в духовном парении и борьбе за выживание. Работа в гудке подкармливала, как работа на радио. О жизни молодых мы знаем из писем Марии Ивановны к свекрови Марии Даниловне в город Зиновьевск, дважды переименованный в ту пору Елисаветград. Письма Марии Ивановны подробны. Она хочет, чтобы мать Арсения знала о их жизни все жизнь описывается в деталях которые наверняка волнует мать мария ивановна пишет ясно и просто красивым четким почерком мария ивановна была женщиной домашней заботливой любящей хорошей хозяйкой но ни в коем случае не мещанкой организованный ее быт никогда не делал ее бытовой не затупил талантливость души такое вот сочетание начало тридцать х годов арсении торковский человек спокойный Книжный, очень красивый, вошел в литературно-поэтическую среду Москвы. Она нужна была ему как среда обитания, хотя и был несколько дистанцирован, поглощен семьей своей Маруси. 4 апреля 1932 года у Тарковски родился сын, первенец Андрей Осенч Тарковский. Рожать Мария Ивановна поехала в село Завражье, где Николай Матвеевич Петров был врачом. Он и стал восприемником Андрея. Крестили его в ныне затопленной церкви Рождества Богородицы. Крестной матерью была Вера Николаевна, а крестным отцом Лев Владимирович Горнунг. Помечание. Лев Горнунг, преданный любящий друг семьи, остававшийся таким до последнего дня своей жизни в горе и в радость Это он автор знаменитых фотографий Марии Ивановны в украинской рубашке, у зеркального шкафа, Андрея и Арсения многих других. Конец примечания. Село Завражье находится неподалеку от города Юрьевец Ивановской области, с которым вся семья была тесно связана в протяжении многих лет. Летом 1933 года Мария Ивановна с Андреем жила уже в Юрьевце, к ним приезжал Арсений Саныч. Именно в Юрьевце во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год жила Мария Ивановна. С матерью, двумя детьми, домработницей Аннушкой по адресу улица Энгельса, дом 8. Примечание. Сегодня в этом доме по улице Старковского, дом 8, открыт музейный центр Андрея Тарковского. Юрьевиц — старинный русский город. Ему более 700 лет. До революции он был богатым купеческим городом, нарядным, изобильным, культурным. Сегодня, вспоминая Юрьевиц, держу блока как младенец, спишь ровенно у сонной вечности в руках. Та же судьба, те же образы. Только ровенно осталась одним из центров туризма Италии, а до Юрьевца доберись. Да и там туристам негде. Посмотрите, есть на что. Ландшафт дивной красоты, со знаменитой колокольни на площади торговых рядов. Город деревянный, без новостроек. Здесь, в церкви, шестнадцатого века, с сохранившимися изразцами, был бит и ушел по этапу, оставив в Юрьевце семью великий писатель, религиозный мыслитель, протопоп Аввакум. Сколько великих теней бродит по холмам сказочного Бериндеева царства, этого города, описанного не единожды киносказаниями Александра Роу, сына ирландского инженера и гречанки? Именно этот город – родина архитекторов, художников, великих братьев Весниных. Здесь были текстильные деревоперерабатывающие заводы, немца Брауна. И никто не боялся тогда силе немцев, ирландцев, сами были с усами. Да и сегодня, что не двор, то художник. В городе и сегодня строжилы помнят Веру Николаевну, доктора Петрова и Тарковских. Андрей Арсеньевич очень любил город Юрьевец восхищал его тишиной его волжской уникальной красотой плыл вниз от юрьевца по волге звон пасхальный и в легком облаке был н город дани дома и пристани в дыму береговом и церковь белая на берегу крутом тысяча тридцать второй год прост да непрост и не пуст этот город когда совместными невероятными усилиями фонда Андрея Тарковского и властей города Иваново в Юрьевце был подготовлен для музея дом на Энгельсу-8, и выехали жильцы, которым были предоставлены другие квартиры. Этими бывшими жильцами были оставлены не их вещи. В пустом доме на стенах остались только зеркала, принадлежавшие Тарковскому. В глубине до сих пор живут далекие тени. В 1975 году Андрей Арсеньевич закончил съемки фильма «Зеркало», часть действий которого проходит в Завражье и в Юрьевце. Есть сведения, что он приезжал в город для выбора натуры. Город в 60-х так отличался от города. Его детских воспоминаний что пришлось отказаться от Юрьевца, пользу Ручкова, где дети также жили летом на даче. Никогда нельзя возвращаться после долгой разлуки места, где рос, был молотый и счастлив. Но Юрий ведь сдал фильму нечто большее, чем место съемки. Там, на вершине холма, возле дерева, где птица села на голову мальчику, открывается вид на город, точно совпадающий с ландшафтом картины Петра Брейгеля «Охотники на снегу». Это странная игра зеркальных отражений микро- и макро-вселенной. Родины – место, где родился человек, в зеркальном планетарно-сферическом подобии 500-летней данности. Не будем отвечать на вопросы, не имеющие ответов, объяснять необъяснимое. Юревецкий ландшафт – действительное подобие тому, что на картинах Браиля. Это открытие поэтически сплавило воображение Андрея. В детстве на доске зимой он не раз съезжал с этого холма замерзшей волги видел силуэту людей, деревьев, домов, странно теряющие объем в заснеженной бесконечности. Там, в стороне от нас, от мира в стороне, волна идет во волне, а берег биться, а на волне звезда и человек, и птица, и явь, и сны, и смерть, волна во волне. Арсений Тарковский, благословенный свет. Благодаря поэзии отца и фильмам «Сына» и «Юривец» из провинциального русского города разрастается до размеров вселенной, заполняясь образами мира и времени. Рождение сына – счастливые события в семье. 4 апреля у меня родился сын Андрей», – записывает Арсений Тарковский в дневнике. В письме из Юрьевца к Марии Даниловне 4 июля 32 -го года он пишет: "Дорогая мамочка и бабушка". Мороз себя называет мама мусишка. И далее следует нежное описание малыша, его ручек, чмоканий, зеваний, аппетит. Это естественное умиление, очень понятное любому человеку. Но свою ответственность перед сыном Арсений Александрович понимает и на ином уровне. В 1934 году он пишет цикл из пяти стихотворений «Поэтическое завещание» Андрею Тарковскому, продолжая семейную традицию духовных в прямом смысле слова «завещаний». Александр калович завещание сыну Валерию написал на манифесте 1025 года. Он завещал сыну борьбу за свободу. Вы помните слова его завещания? Я измучился и страдался, но я счастлив сознанием, что ты, мой дорогой, второе поколение народной воли. Александр Карлович был абсолютно тождественен своему времени. Валерий в той же мере завещанию отца и своему времени. Результат его гибели в 1919 году. Арсений любил брата, оплакивая его и вспоминая всю жизнь. Но служил Арсений Александрович лишь своему призванию поэта. Вот почему его завещание сыну — совершенно конкретное поэтическое определение. Его кредо-поэта — человека высокого этического долга. Себя и свою жизнь он судит прежде всего с позиции творчества, за тем, что я дышал, как дышит слово. И я учился говорить, как в детстве, своим косноязычием томим. А если дети вспомнят о наследстве, все, что имею, оставляю. Он исповедует те же ценности, что отец, но акцент расставлен совершенно по-другому. И каждый вспомнит светлый город детства, аул в горах, станицу над рекой. Для отцов мы приняли в наследство, любовь к земле навеки дорогой. Полнота памяти, любовь, горечь, разочарование, очарование и особо неотделимая, неотторжимая связь с миром природы. Приди, возьми деревью у меня. Арсений Хант жил в над и вне бытовом мире, достаточно чувствовал себя частью мировой художественной культуры. Андрей Тарковский понял, принял и приумножил наследство отца, оно стало неотъемлемой частью его творчества, способа мышления, приведённого на язык кино. Винтих на сталкера и малыша Поверение косноязычия. Вспомним знаменитую фразу «Я могу говорить» в прологе к зеркалу. Арсений Александрович был отцом, не просто передавшим сыну фамилию рода, но и духовным. Андрей арсеньевич был сыном, принявшим фамилию и духовное завещание. «Я первый гость в день твоего рождения, и мне дано с тобою жить вдвоем» входить в твои ночные сновидения и отражаться в зеркале твоем?» Арсений Тарковский. Его картина — жертвоприношение, завещанию уже своим сыновьям и нам, зрителям. Неизвестно, сможет ли кто-то стать его наследником, сможет ли принять завещание прадеда, деда, отца. «Я претендую на игрушки внука, хлеб правнука, про правнуку славу, писал Арсений Александрович, как бы и не рассчитывая на идущего во след поколений. Первая публикация его стихов в печати состоялась в 1926 году четверостишим свечам. Мерцая желтым язычком, свеча все больше оплывает. Вот так и мы с тобой живем. Душа горит, и тело тает. От первой публикации до выхода в издательстве «Советский писатель» первой книги стихов в 1962 году проходит более 35 лет, в течение которых душа горела и таяло тело. Сборник 1962 года назван «Перед снегом». Официальное признание поэта в своей стране пришло в годы убелённости. В 1926 году дети ещё не родились, В том году, когда две последние цифры передвинулись, и 26 поменялось на 62 его сын Андрей получил мировое признание мировую славу в Венеции. Гран-при за фильм «Иваново детство». Поэтическое признание на родине мировое признание отец и сын получили в один год. Долгий промежуток между двадцатью шестью и шестьдесят двумя, публиковали лишь переводы Арсения Александровича. Шенгелью привлек его к переводческой деятельности в начале 30-х годов, а в 1934 году вышла первая книга переводов Тарковского. С этого времени поэт Тарковский переводит на русский язык поэзию народов СССР. Вот их приблизительная неполный перечень. «Поэты Туркмении» 17-19 веков, «Махтум кули кемене». Армянские поэты от XVIII века до современности, то есть антология саятнова Нова, Ованес Туманян, Егиша Чаэнс, антология поэтов Грузии, народная поэзия Эйри Стави, Важа Пшевела, Симон Чиковани, Григла из арабской поэзии X-XI веков, поэта Дагестана и Чечена Ингушетии и так далее Мы не будем говорить о том, что переводы его кормили, это безусловно. Мы не будем говорить о том, что это было позиции в тоталитарном государстве, где любое творчество подвергалось цензуре. Тарковский просто не мог писать на силу и поэтическую волю. «Веленью Божьему, о муза, будь послушным». завещание завещании Андрея есть такие строки. «Я не был слеп. Я видел все, что было, что стало жизнью сверстников моих» что время подписью своей скрепило и принесло у глаз слепых. Он не был слеп, и опыт был ранним и горьким. Но есть в переводческой деятельности что-то еще, что не входит в перечисленные обстоятельства. Создание единого литературного поля, единого пространства поэзии. Читающих Махтум кулили Эриставия на родном языке много меньше, чем в языке русском приобщенном в великой мировой поэзии. Тираж антологии переводов 1982 года, 25 тысяч экземпляров. Это немало для книги. Какой великий цивилизационный подвиг совершил востоковед Владимир Щуцкий, сделав доступной отечественному читателю и ученому миру древнюю китайскую книгу «Перемен». С ней появился у нас новый слой культурного сознания. Примерно такую же работу за свою жизнь проделал Арсений Тарковский. Тарковский не просто переводчик, он приобщитель и объединитель. Друзья советовали Арсению, так долго не печатались его произведения, подсовывать в качестве переводов свои собственные стихи, но он никогда не шел никакой подлог из-за священного почитания своего и чужого слова. Когда по воле случая, ставшего судьбой, Тарковский начал заниматься переводами, Он не мог представить финал говоря воскопарно «миссии», проводником которой стал. Над переводами он старался работать там, где жили поэты. В 1938 году в Туркмении переводил «Кеминне», в 1939 в Тбилиси и Ччан-Ингушетии, в 1945 году снова Тбилиси и Армении, в 1947 в Ашхабаде и Фирузе работал переводами «Махтум-Кули», В 49-м опять Туркмень. в В 71-м году Арсений Александрович получает как переводчик государственную премию Туркменской ССР имени Махтум Кули. Как странно закольцовывается история. В какой незримой вышине объединяет поздний потомок шамхалов Кавказ и Среднюю Азию с Россией. В духе поезда это навсегда. Политика медицины всегда расходится в диагноз с искусством. Поэты, которых переводил торковский становились близкими, их судьба соизмерялась собственной, их радости и страдания, несомненно, влияли на внутренний мир поэта. Он обращает Комитасу слова «Вся в крови моя рубаха, потому что и меня обдувает ветром страха, страдавняя резня». В его жизни две реальности одинаково важны, они бегут параллельными путями, но в разных измерениях. Высокое общение с Эсхиллом, Данте, Байроном и житейские диалоги с близкими в двух десятиметровых комнатах на щипке выжившие на свете до меня, моя броня и кровная родня, от Алигьери до Скайорелли, спасибо вам, вы хорошо горели. И вот что странно. Обе жизни равно реальны. Вопрос в другом, который из двух он более дорожил который из двух было важней?